Практика седьмая. Учимся рационально использовать время. Совет от Ценэки. Никто не сможет отнять у меня ни одного дня, не имея возможности достойно компенсировать такую потерю. О скоротечности жизни. Время не деньги. Время – это величайшая из ценностей, которой мы обладаем. Кто с этим не согласен, может дальше не слушать. Время нужно тратить с пользой. Эти слова не следует понимать, как призыв постоянно заниматься какими-то делами. В конце предыдущей главы было сказано о необходимости отдыха. Если вы развлекаетесь или даже бездельничаете для того, чтобы дать отдых уму и телу, то подобная трата времени будет считаться полезной. Надо только уметь отличать необходимый отдых от праздности. Основой рационального использования времени является четкая постановка целей, к которым вы стремитесь. «Когда корабль не знает, в какой порт направляется, никакой ветер не будет попутным», — говорит Сенека. «Бесцельно» означает «бесполезно». Если вы плохо представляете цель своих действий или вообще не представляете ее, то вы тратите время впустую. В каждом деле рассматривай предпосылки и следствия. «И вот тогда приступай к нему», — учит Эпиктет. «Иначе вначале ты возьмешься за него с рвением, поскольку не обдумал никаких последствий, а потом, когда какие-то из них прояснятся, с позором отступишь. Я хочу одержать победу на Олимпийских играх». Но ты рассматривай предпосылки этого и следствия. «И вот тогда, если это для тебя будет целесообразно, принимайся за дело». Ты должен подчиняться строгому порядку, соблюдать обязательную диету, воздерживаться от печений, упражняться обязательно в установленное время, в жару, в холод, не пить холодной воды, не пить вина, когда попало. Словом, предоставить себя в распоряжение наставника, как в распоряжение врача. Затем во время борьбы тебя могут столкнуть в канаву. Может быть так, что вывихнешь руку, подвернешь ногу, наглотаешься песку, будешь высечен. Примечание. Порка применялась в качестве наказания во время тренировок. И после всего этого может быть так, что потерпишь поражение. Когда ты продумаешь все это, если все еще будешь хотеть, тогда вступай на поприще атлетов. А иначе смотри... Ты будешь вести себя как дети, которые то играют в атлетов, то в гладиаторов, то трубят, потом представляют трагедию, изображая все, что увидят и что поразит их. Так и ты, то атлет, то гладиатор, потом философ, потом оратор, а всей душой ничто. Но как обезьяна подражаешь всему, что увидишь, и вечно тебе нравится одно за другим, а привычное перестает нравиться. Ты ведь приступил к тому или иному без рассмотрения, и не разобрав все дело целиком, и не проверив, но необдуманно и по пустому желанию. Примечание. Беседы, книга третья, глава пятнадцатая. «Что приступать к каждому делу, следует по тщательным рассмотрении». У каждого из нас есть индивидуальные особенности, которые способствуют определенным занятиям и служат препятствием для других. Ставя перед собой цель, человек должен первым делом оценить свою природу и понять, насколько ему по силам поставленная задача. Философу прежде всего необходимы острый ум и склонность к размышлениям. А борцу нужны сила, ловкость и выносливость. Есть только одна цель, доступная всем людям без исключения. Это добродетель. Стремление к добродетели является необходимым условием правильно организованной жизни. При каждой речи следует обращать внимание на то, что говорится. При каждом стремлении на то, что из этого получается, советует Марк Аврелий. В первом случае нужно следить за смыслом. Во-втором, раньше всего смотреть на преследуемую цель. Во-первых, не следует поступать зря и без цели. Во-вторых, следует сообразоваться только с одной целью, общим благом и ни с чем другим. Примечание. Наедине с собой размышления. Седьмая книга, двенадцатая книга. Здесь нужно объяснить, что говоря об общем благе, император Стоик имел в виду не труд на благо общества как единственно возможный, а то, что все поставленные цели не должны быть обществу во вред. Хотеть стать выдающимся экономистом достойно и похвально, поскольку, достигнув поставленной цели, вы принесете много пользы обществу. Планировать ограбление банка недостойно, потому что вы обогатитесь за счет других людей». И не надо сейчас вспоминать о том, что все банки застрахованы от криминальных посягательств, ведь в конечном итоге компенсировать украденное вами придется кому-то другому. В наше время существует великое множество практик, помогающих научиться рациональному использованию времени. Но часто случается так, что старательно выполняя задание, практиканты забывают о главном – о том, что цель должна быть сформулирована предельно ясно и четко, а также о том, что наши желания всегда должны соответствовать нашим возможностям. А что делать, если нет возможности четко оценить свои возможности? Простите автору такой неуклюжий кламбур. Представим для примера, что вы решили принять участие в состязании по триатлону, где от вас потребуется проплыть около 4 километров, проехать на велосипеде 180 километров и пробежать 42 километра. Вы с молодых, что называется, ногтей, занимаетесь спортом, со здоровьем у вас все в порядке, и вроде как вы чувствуете в себе необходимые силы, но в то же время у вас изнутри точит червь сомнения, а смогу ли я? Возьмем другой пример. Вы хотите стать коммерческим директором фирмы, на которой пока что работаете менеджером по продажам. У вас есть необходимое образование, есть опыт, и вы на хорошем счету у начальства. Вроде бы шансы на получение вожделенной должности у вас есть, но в глубине души вы сомневаетесь, а получится ли? Что делать в подобной ситуации? Снизить планку, себя обидеть. А вдруг бы получилось достичь желаемого, ведь у вас были к тому определенные основания? Стремиться к заведомо недостижимой цели, значит, обидеть себя еще сильнее. Напрасно будут потрачены и время, и силы, и средства, а в качестве компенсации вы получите разочарование и беспокойство. Кинуть монетку или погадать на картах? В принципе, никто вам этого не запрещает. Более того, древние историки, полагавшиеся на разум, гаданием и предсказанием, относились положительно. Сенека считал, что последовательность судеб – повсюду посылает вперед указания на грядущие события, и все происходящее служит знаком каких-то будущих событий. Но при этом он уточнял, что предугадать можно лишь то, в чем есть порядок, а случайное и беспорядочное непредсказуемо. Хорошо, пусть так. Но в наше просвещенное время полагаться на гадания с предсказаниями вряд ли рационально. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Это не наш метод. Значит, не дерзать? Дерзать! Непременно дерзать! Еще как дерзать! В такой неопределенной ситуации, когда вы сомневаетесь в своих силах, вам поможет постановка промежуточных целей, которые достигаются легче и быстрее, чем главная цель. В случае с триатлоном это будет участие в отдельных состязаниях с меньшими дистанциями, половинными или четвертными. В случае с карьерой – получение должности начальника отдела продаж. Достигнув промежуточной цели, вы сможете лучше оценить свои возможности и свои шансы на дальнейшее продвижение по избранному пути. Даже если вы поймете, что большой триатлон или должность коммерческого директора вам не по зубам, большого разочарования вы при этом не испытаете. Ведь вы кое-чего добились, а кое-что всегда лучше, чем ничего. Опять же, движение к цели способствует развитию личности. Марк Аврелий советует не отдаваться полету воображения, не предаваться чрезмерному отчаянию или ликованию и не заполнять всей жизни делами. Жизнь мудрого стойка не должна быть похожа на бесконечный бег, но и на топтание на одном месте она тем более не должна походить. Наметив цель, нужно двигаться к ней уверенно. Уверенность позволяет скорее достигнуть цели, то есть экономит время. Однако, согласно мудрым философам, быть уверенным не значит не быть осмотрительным. Где независящее от свободы воли, там пусть у тебя будет смелая уверенность, а где зависящее от свободы воли, там осмотрительность, вопрошает Эпиктет. Ведь если зло заключается в злополучной свободе воли, то только ко всему этому стоит относиться со осмотрительностью. А если все, независимое от свободы воли и независимое от нас, не имеет никакого отношения к нам, то ко всему этому следует относиться со смелой уверенностью. Благодаря осмотрительному отношению ко всему тому, что действительно зло, у нас получится смело уверенное отношение ко всему тому, что не таково. Примечание. Беседы, книга 2, глава 1. Что быть смело уверенным не противоречит тому, чтобы быть осмотрительным. Конечно же, эпиктет не считает злом свободу воли. Он подразумевает, что зло может происходить от человека, от его воли, и потому советует соблюдать осмотрительность в действиях, зависящих от нас, продиктованных нашим разумом. Сделаем небольшое отступление от текущей темы для того, чтобы в дополнение к предыдущей главе привести слова эпиктета о смерти, сказанные в рамках сочетания уверенности и осмотрительности. Следовало бы, чтобы по отношению к смерти была смелая уверенность, а по отношению к страху перед смертью осмотрительность. А в действительности, наоборот, по отношению к смерти бегство, а по отношению к мнению о ней. Ни внимание, ни брежность, безразличие. «Все, что вы делаете, нужно стараться сделать как можно лучше. Если делать, то делать хорошо», — гласит одно из стоических правил. «Следует быть исправным, а не исправляемым», — говорит Марк Аврелий, имея в виду качество человека. Но эти слова можно в полной мере отнести к нашим делам. Избегая переделывания сделанного, мы экономим кучу времени. Можете провести простой эксперимент. В течение одного-двух месяцев записывайте, сколько времени ушло у вас на переделывание. Если итог будет стремиться к нулю, то это просто замечательно. Вы можете считать себя совершенной личностью, достойной всяческого уважения. Если же итог получится пугающе большим, тем лучше потому что вы получите очередную возможность для самосовершенствования, а лучше этого занятия ничего быть не может. Нуждается ли в комментариях совет не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Тем более, что стоицизм учит расценивать каждый день как последний, но при этом дела надо делать без спешки, потому что поспешность – плохой помощник. Надо понимать, что призыв жить сегодняшним днем не освобождает нас от планирования своих действий. Планирование, без которого невозможно рациональное использование времени, полностью укладывается в рамки стоицизма. Хотя у Сенеки можно встретить один весьма любопытный пассаж на эту тему. «Есть ли на свете кто-нибудь глупее людей, которые хвастаются своей мудрой предусмотрительностью?» спрашивает Сенека. Они вечно заняты и озабочены сверхмеры. Как же? За счет своей жизни они устраивают свою жизнь, чтобы она стала лучше. Они строят далеко идущие планы, а ведь откладывать что-то на будущее – худший способ проматывать жизнь. Всякий наступающий день отнимается у вас. Вы отдаете настоящее в обмен на обещания будущего. Ожидание – главная помеха жизни – Оно вечно зависит от завтрашнего дня и губит сегодняшний. Ты пытаешься распоряжаться тем, что еще в руках у фортуны, выпуская то, что было в твоих собственных. Куда ты смотришь? Куда тянешь руки? Грядущее неведомо. Живи сейчас! Примечание. О скоротечности жизни. Сенека. Философские трактаты. Страница 50 -я. Что можно сказать на этом? Разумеется, предусмотрительность полезна, поскольку она является одной из граней осмотрительности, которая, в частности, призывает эпиктет. Полезные планы могут быть и далеко идущими, Часто без таких планов невозможно обойтись. Так, например, подросток, решивший стать врачом-кардиологом, еще в школе должен налегать на биологию, химию и физику, поскольку результаты ЕГЭ по этим предметам плюс язык и литература учитываются при поступлении в медицинский вуз. После шести лет обучения в вузе нужно пройти двухгодичную клиническую ординатуру по кардиологии. 6 плюс 2 – 8. Да и налегать на нужные предметы следует класса с 8-9, никак не позже. Таким образом, план по кардиологам кардиологом растягивается на 11-12 лет. Примерно так же надолго растягивается покупка квартиры по ипотеке. Человек просчитывает свои возможности на много лет вперед и решает, что он сможет рассчитаться за квартиру спустя двадцать лет. «Значит, Сенека ошибся?» «Не совсем. Он критиковал тех, кто откладывает дела на будущее, но выразился при этом не очень ясно. У древних авторов вообще много условного тумана. Очень часто приходится не читать, а вчитываться, пытаясь понять, что именно они имели в виду. А Сенека мог подумать, что смысл сказанного всем и так ясен, и обойтись без уточнений». К месту можно вспомнить, что Сенека был наставником и советником юного императора Нерона. Обучать ученика без какого-то плана невозможно, и точно так же невозможно заниматься делами правления без планирования. Если на вашем пути встретилось непреодолимое препятствие, то нужно... Большинство современных мотивационных балаболов-спикеров скажут «Нужно это препятствие устранить, потому что ничего невозможного и непреодолимого не существует». Не существует. Если окажетесь в Китае, то попробуйте перелезть через Великую Китайскую стену самодеятельным образом и засеките время, которое понадобится вам для того, чтобы понять абсолютную бесперспективность этого занятия. Но это так, шутка к месту. А если серьезно, то при встрече с непреодолимым препятствием, вдруг появившимся на вашем пути, нужно сначала последовать совету Марка Аврелия. Устрани убеждение, устранится и жалоба на вред. Устрани жалобу на вред, устранится и самый вред. Примечание. Наедине с собой размышления четвертая книга. Если же изменение вашего отношения к происходящему не подействует, а такое вполне возможно в ряде случаев, то пересмотрите свою цель и измените свою стратегию, не видя в этом ничего дурного или постыдного. Что вообще постыдного может быть в реалистичной и адекватной оценке событий? Допустим, за месяц до состязаний по триатлону потенциальный участник попал в автомобильную аварию и получил перелом ноги. Что бы он ни делал, Участвовать в соревнованиях он не сможет. Или, к примеру, в вашей компании появился новый сотрудник, превосходящий вас со всех сторон, и опытом, и достижениями, и регалиями. А вдобавок ко всему еще и женатый на дочери генерального директора. Перехватить должность коммерческого директора у такого зубра вы не сможете. Попосту трепыхаться, только зря время тратить. Выход один. Пересматривать свою цель – и менять условия ее достижения с наименьшими потерями для себя. Опыт, полученный во время напрасных тренировок, позволит вам лучше подготовиться к состязаниям в будущем году. А опыт, полученный во время работы, может пригодиться в другой компании, где на вашем пути не возникнет непреодолимых препятствий. Вы не потратите время напрасно на преодоление непреодолимого и не откажетесь от своей цели, а просто измените свой план и свою стратегию, стараясь максимально использовать то, чего вы уже смогли достичь. Во всех случаях жизни руководствуйся двумя правилами, советует Марк Аврелий. Во-первых, делай только то, что внушает разум. Это господствующая часть твоего существа, которая направляет действия на пользу людей. Во-вторых, умей изменить свое мнение, если кто-то указал на твою ошибку или сумел переубедить тебя. Но изменять свое мнение возможно лишь в соответствии со справедливостью, общей пользой и тому подобным, а не потому, что новый взгляд кажется более легким, приятным или сулит славу. Примечание. Наедине с собой размышления. Четвертая книга. Давайте расширим этот полезный совет до «умей изменить свое мнение, если этого требуют обстоятельства». Ведь с одной стороны мы планируем, а с другой – живем сегодняшним днем, не делая культа из наших планов и понимая, что в любой момент внешние обстоятельства могут измениться самым неожиданным образом. Разум помогает нам понять, что перспективно, а что нет, и направляет нас по перспективному пути – для того, чтобы мы тратили время с пользой. «Нет, немало времени мы имеем, а много теряем», пишет Сенека в трактате о скоротечности жизни. Жизнь дана нам достаточно долгая, ее с избытком хватит на совершение величайших дел, если распределить ее с умом. Но если она не направляется доброй целью, Если наша расточительность и небрежность позволяет ей утекать у нас меж пальцев, то когда пробьет наш последний час, мы с удивлением обнаруживаем, что жизнь, течение которой мы не заметили, истекла. Именно так мы не получили короткую жизнь, а сделали ее короткой. Примечание. Сенека. Философские трактаты. Страница 41. Рассуждение об эгоизме стоиков. Поговорить о том, являются ли стоики такими закоренелыми эгоистами, которыми они кажутся на первый взгляд, лучше всего в середине знакомства с практиками стоицизма. Вы уже многое знаете и имеете довольно широкое представление об этом искусстве жизни, но вряд ли еще успели разочароваться в нем по причине присущего ему великого эгоизма. Ну разве стоики не эгоисты? Самые, что ни на есть, настоящие. Они считают себя пупами земли, думают только о себе и своих чувствах, да вдобавок открыто признают, что смерть близкого человека не должна огорчать продвинутого стоика. О том, что они регулярно воображают, будто их близкие умерли, и вообще говорить нечего, это верх эгоизма и цинизма. Мы сейчас, конечно, утрируем и немного перегибаем палку в сторону преувеличения. Но сравнение стоицизма с эгоизмом происходит сплошь и рядом. Можно сказать, что нет современного стоика, которому в определенный момент не казалось, что путь стоицизма совпадает с путем эгоизма. Кто такой эгоист? Это человек, одержимый собственной выгодой. Каждое свое действие эгоист предваряет вопросом. Что я с этого буду иметь? К тому же самому учат великие стойки древности. Эпиктет в беседах напоминает о том, что если благочестие и польза не совмещены, благочестие не сможет ни в ком сохраниться. Каково? А Сенека в своем трактате о проведении доходит до того, что утверждает, что на пользу человеку идут даже бедствия, такие как ссылка, нищета, утрата детей и жены, позор или болезнь. Говорить о пользе для себя в случае смерти близкого человека может только эгоист, не так ли? Марк Аврелий не был расположен к многословию и потому выразился предельно лаконично, сказав, что пользу вынуждает природу поступать тем или иным образом. Все, что делается человеком, должно приносить ему пользу. «Никто не устает получать пользу», — пишет император стоик. Польза же сопряжена с действием, согласным с природой. Не уставая же получать пользу, принося ее. Примечание. Наедине с собой. Размышления. Седьмая книга. Оцените последнюю фразу, и вам станет ясен мотив якобы альтруистической деятельности стоиков на благо общества. Они стараются не столько ради окружающих, сколько ради себя. «Я сделал что-нибудь для общего блага?» — спрашивает Марк Аврелий. И тут же отвечает. «Значит, я принес пользу себе самому». «Стоекам хочется ощущать себя добродетельными, поскольку это доставляет им удовлетворение». «А если бы не доставляло?» «На проблему можно взглянуть и с другой стороны», задавшись вопросом. «Может, в эгоизме и нет ничего плохого, если правильно им пользоваться?» Все-таки Эпиктет, Синека и Марк Аврелий были достойными людьми. Во всяком случае, именно такое впечатление складывается из свидетельств их современников. Можно предположить, что старания ради общественной пользы были всего лишь хитрой уловкой, ловким пиар-ходом, как принято выражаться нынче. А почему бы и нет? Основателем стоицизма и тем, кто его развивал, подобно Эпиктету, Нужно было сделать свое учение привлекательным. Сенеке, императорскому наставнику, советнику и сенатору, стоицизм был нужен для создания определенного имиджа, точно так же, как и Марку Аврелию. Редко какой эгоист рискнет публично признаться в своем эгоизме, навлекая на себя всеобщее одобрение. «Лучше уж носить маску добродетельного альтруиста». И не вспоминайте, пожалуйста, о том, как Марк Аврелий распродавал дворцовое имущество и драгоценности своей супруги. Мы же не знаем, какой была на тот момент ситуация в Риме. Возможно, новые налоги привели бы к восстанию, и Марк Аврелий хорошо это понимал. Умный правитель не будет доводить подданных до крайностей. Он лучше свое имущество распродаст. На этом речь, обличающую стоиков в эгоизме, можно заканчивать. При желании вы можете добавить что-то свое, соображение или цитату, но в целом картина уже ясна. Стойки, безусловные эгоисты. И простите автору, если он кого-то расстроил констатацией этого факта. Люди, чье поведение целиком определяется пользой, по определению не могут не быть эгоистами. Обвинение высказалось. Передаем слово защите. Для того, чтобы утверждение «все стойки эгоисты» стало верным, в него надо вставить очень важное слово – «разумные». «Все стойки» – «разумные эгоисты». Правда, им это понятие знакомо не было, оно появилось только в новое время. Чем же разумный эгоист отличается от неразумного, и нет ли здесь игры слов, которая ничего не проясняет, а только напускает туману? Если сказать просто – То эгоист руководствуется собственными интересами, не учитывая интересы других людей. А разумный эгоист живет собственными интересами, но не ущемляет при этом чужие интересы. Разумные эгоисты живут согласно золотому правилу нравственности, которое призывает не делать другому того, чего не желаешь себе. Рациональный, объективный и добродетельный человек обречен на то, чтобы быть разумным эгоистом, поскольку это единственно верная концепция разумного взаимодействия с обществом. Если всем вокруг меня хорошо, то и мне от этого хорошо, поэтому я должен стремиться к тому, чтобы всем вокруг меня было хорошо. Разумно ли это? Однозначно разумно. Если вам захочется поближе познакомиться с концепцией разумного эгоизма, то можно обратиться к роману Николая Чернышевского, «Что делать?», в котором фигурирует разумный эгоист Лопухов. При социализме это произведение, надо признать, весьма скучное и лишенное художественных достоинств, было включено в школьную программу из-за своей революционной направленности и высокой оценки, данной ему Владимиром Ульяновым-Лениным. Но если вам неохота продираться через весьма тяжелый слог автора, то можно ограничиться знакомством с вот этим отрывком, очищенным от словесной шелухи. Видишь ли, государь мой проницательный читатель, какие хитрецы благородные-то люди, и как играет в них эгоизм-то? Потому что они высшее свое наслаждение находят в том, чтобы люди, которых они уважают, думали о них как о благородных людях, и для этого они хлопочут и придумывают всякие штуки, не менее усердно, чем ты для своих целей, только цели-то у вас различные, потому и штуки придумываются не одинаковые тобою и ими. Ты придумываешь дряные, вредные для других, а они придумывают честные, полезные для других. Но разве не тому же нас учит религия, например, христианство? Нет, не совсем. В основу христианства заложена любовь к ближнему а в основу стоицизма – рациональность поступков. Настоящий христианин не делает зла ближним своим, потому что любит их, а настоящий стоик не делает зла, потому что это нарушит его спокойствие и не принесет ему морального удовлетворения. Можно сказать иначе. Христианин помогает ближнему по велению души, а стоик помогает ближнему, потому что таким образом он помогает себе. Но итог в обоих случаях один – Твори добро другим во благо. Эгоизм стойков скорее является прагматизмом. Что бы стойки ни делали, в конечном итоге они стараются ради собственного спокойствия, то есть для своей пользы. Но разве это плохо? Разве плохо стремиться к тому, чтобы окружающий мир жил по тем же разумным законам, что и ты сам? Сконцентрированность стояков на себе, своих ощущениях и своих помыслах абсолютно оправдана, ведь мы способны полностью контролировать только свои собственные мысли и поступки, причем мысли далеко не всегда. Других мы можем убеждать своим примером, а также можем пытаться ненавязчиво воздействовать на них или же, в крайнем случае, наказывать их. Но управлять другими людьми мы не можем. Так какой нам смысл беспокоиться по поводу их поступков? Мы-то чаще всего беспокоимся, но проку от этого мало. Стоицизм учит уходить в себя для того, чтобы контролировать и при необходимости изменять то, что мы реально способны контролировать и изменять. Так мы экономим время и не растрачиваем свои силы попусту. В признании того, что мы вольны только над своими собственными поступками, Нет никакого эгоизма. Можно даже расценивать это как заботу о ближних, поскольку погруженные в себя стойки стараются не доставлять беспокойства окружающим. Разве это плохо? Да если бы все мы следовали этому правилу и нисколько не досаждали бы друг другу, то на нашей планете давно бы наступил золотой век всеобщего блаженства. Оглянитесь вокруг. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые так и жаждут помочь ближнему своему советом или какими-нибудь делами? Явно такие найдутся, и большинство из них будет вызывать у окружающих не благодарность, а недовольство. Помогать ближнему надо с умом, тактом и разбором, чтобы помощь не превратилась в медвежью услугу. Чем особо хороши стойки с точки зрения окружающих? Эти завзятые эгоисты никогда не бывают навязчивыми и не стараются устроить жизнь других по своей собственной мерке. Не потому, что им лень или неохота, а потому что они понимают, что каждый может и должен отвечать только за себя. Такую линию поведения можно только приветствовать. Вы согласны? Следует отдать себе отчет, во-первых, в том, каково твое отношение к людям, и в том, что люди рождены друг для друга, учит Марк Аврелий. Во-вторых, в том, каковы люди за столом, на ложе и так далее, в особенности же, какую власть имеют над ними, их основоположение, и с каким самомнением они делают свое дело. В-третьих, в том, что если в данном случае люди поступают правильно, то не следует сердиться на них. Если же неправильно, то, очевидно, против воли или по неведению. Ведь всякая душа против воли лишается как истины, так и отношения к другому человеку, сообразного его достоинству. Ведь людям очень не нравится слыть несправедливыми, неблагодарными, жадными и, одним словом, заблуждающимся по отношению к ближнему. В-четвертых, в том, что ты сам во многом заблуждаешься и подобным если же и не впал в какие-нибудь заблуждения, то не чужд порождающим их склонностям. В-пятых, в том, что ты даже не уверен, заблуждаются ли они. Ведь чужая душа потемки. И вообще многому следует поучиться, прежде чем с уверенностью высказываться о чужих поступках. В-шестых, в том, что предаваться чрезмерной досаде или негодованию значит забыть о мимолетности человеческой жизни и о предстоящей всем скорой смерти. В седьмых, в том, что не поступки людей в тягость нам, их настоящий источник в руководящем начале этих людей, а наше убеждение. Устрани же убеждение, пожелай освободиться от суждения об этих поступках, как о чем-то ужасном, и гнева как не бывало. Но как устранить их? размышляя о том, что для тебя нет ничего постыдного в этих поступках. Восьмых, в том, насколько последствия гнева и огорчения по поводу чего-либо более тягостны, нежели то, что вызывает гнев и огорчение. В девятых, в том, что благожелательность, если она искренняя, а не напускная, есть нечто неодолимое. Что в самом деле сделает тебе разнузданный насильник, если ты, Останешься неизменно благожелательным к нему и при представившемся случае будешь кротко вразумлять его. А в тот самый момент, когда он собирается сделать тебе зло, ты, сохраняя спокойствие, обратишься к нему «Не нужно, сын мой, мы рождены для другого, я-то не потерплю вреда, но ты потерпишь». Далее следует толково и в общем виде показать ему, что это действительно так. И что ни пчелы, ни животные, рожденные для стадной жизни, не поступают таким образом. Но это нужно сделать без насмешки и издевательства, а любви обильно, без затаенной обиды, не принимая учительского тона, не стремясь удивить присутствующих или с глазу на глаз, или если присутствуют посторонние. Помня об этих девяти правилах, как бы получив их в дар от Муз. И пока еще жив, стань, наконец, человеком. Примечание. Наедине с собой. Размышления. Одиннадцатая книга. Переслушайте девять правил императора Стоика несколько раз и скажите, где здесь вы видите эгоизм? А ведь эти правила представляют собой квинтэссенцию стоицизма, его основной канон. Главный жизненный принцип эгоиста гласит, каждый за себя и только для своей пользы. Аналогичный принцип стойка звучит иначе. Каждый отвечает за себя и действует не только для своей пользы. Как говорили древние римляне, сапиенти сад. Умному достаточно. Что же касается представления смерти близких людей в рамках негативной визуализации, то здесь так и напрашивается сравнение хирурга с убийцей. Оба они вонзают ножи в человеческое тело, но общее между ними на этом и заканчивается. Хирург делает операцию для блага пациента, а убийца обрывает человеческую жизнь. Негативная визуализация — это нечто вроде условной хирургической операции, мысленное упражнение, которое творит добро, помогая нам сильнее ценить то, что мы имеем. Вообразив смерть членов своей семьи, Стоик станет уделять им больше внимания, потому что он понимает, сознает, принимает разумом быстротичность человеческого бытия. Грубо говоря, Стоик предпочтет провести выходные с семьей, вместо того, чтобы отправиться на рыбалку или работать над очередным отчетом. Он постарается лишний раз порадовать близких сейчас, не откладывая это на завтра, Потому что завтра все может измениться. Ну, наверное, вам уже не нужно разжевывать все преимущества практики негативной визуализации. Вы их давно уже усвоили. Лучше перейдем к антагонисту стойка, махровому эгоисту, который думает в следующем ключе. Мне нет никакого дела до близких. Если все они завтра умрут, это меня нисколько не расстроит. Согласитесь, что ставить знак равенства между эгоистом и стойком все равно, что уподоблять хирурга-убийцы, или же подозревать процедурную медсестру в садистских наклонностях на том основании, что она регулярно тычет в живых людей медицинскими иглами. Сопианти сад